Полет Баула. Если бы администрация РКБ имени Сергея Владимировича Коткова задержалась на работе одним чудесным мартовским вечером, то я бы со всеми своими трубочками и швами с позором отправилась бы на выход за нарушение режима. Нет, вы, скорее всего, подумали неверно. Я, конечно, отборно ругаюсь матом, но не пью, не курю и не устраиваю оргии в общественных местах. Слишком мелко. Мне по душе более опасные и непотребные кульбиты. Например, швырять баула с четвертого этажа. Лишних вещей за три недели скопилось немерено. Они едва помещались в три огромных пакета. Обратные передачки запрещали. Режим, падла все такое прочее. Уверяю, лишь то, что не слишком необходимые вещи никак не могли уместиться в маленькую тумбочку, заставило меня отважиться на отчаянный шаг в сговоре с мамой. Изрядно попотев и три раза чуть не потеряв сознание в процессе, я таки утрамбовала три мешка, В самый огромный пакет. Габариты баула получились такими, что я сама могла бы в него поместиться, естественно, в послеоперационной кондиции, а не сейчас. Кое-как я доволокла заветный груз до окошка и водрузила на подоконник. Танзеля встала на шухер. Заметив внизу маму и убедившись, что вокруг пусто, я открыла окно и выбросила баул наружу. И так же быстро закрыла форточку и доковыляла до кровати и улеглась по-королевски, с невинным выражением лица. Мол, я не я, жука не моя. Очень надеюсь, что в процессе полета Боул не травмировал ничью голову и нежную психику. Иди-ка извиняюсь перед администрацией и персоналом ГБУЗ РМ РКБ имени Сергея Владимировича Коткова. За адский произвол. Не повторяйте мои эксперименты.